Глава 34 Итак, он оказался андроидом, искусственным человеком с телом, созданным из горстки химических веществ, силой разума и волшебством техники. Но этой силой и волшебством владели мутанты, ибо мозг обычного человека, уроженца его родной земли, ибо До этого ещё не дорос. Мутанты способны были создать искусственного мужчину, наделив его всеми человеческими качествами, или искусственную женщину, подобную Эн Картер. Мутанты могли делать и андроидов, и роботов, и вечмобили, и вечные бритвенные лезвия, и многие другие вещи, стремясь подорвать экономику расы, из которой когда-то вышли сами. Они синтезировали углеводы для приготовления пищи, белки для производства тел своих андроидов. Они умели путешествовать с одной земли на другую, на любую из земель бегущих одна за другой по коридору времени. Они многое умели и делали. Ему даже трудно было себе представить, что они умели ещё. Как трудно было и предположить, что они замысляли или планировали. Вы мутант, сообщил ему Крофорд. Недоразвитый мутант. Вы один из них. Крофорд считал, что имеет умную машину, которая может разобраться в том, что происходит в вашем мозгу, но машина оказалась глупой. Ибо не смогла отличить настоящего человека от искусственного. Не мутант, а мальчик на побегушках при мутантах. и не человек, а искусная копия. А сколько их во всём похожих на меня? Сколько таких созданий бродит по земле, выполняя приказы своих хозяев-мутантов? За сколькими следили и на сколько охотились люди Крофорда, не подозревая, что идут по следу искусственных созданий, а не самих мутантов. Вот где крылась разница между нормальным человеком и мутантом. Обычный человек ошибался, принимая копию мутанта за самого мутанта. Мутанты создавали человека, выпускали его на свободу, позволяли ему развиваться и прикрепляли к нему механического шпиона, маленькую искусственную мышь, которую они называли клопом и которую он разбил своим пресс-папье. Иногда они подталкивали его. Но зачем? Они подбивали жителей посёлка учинить над ним суть линча. Они подложили ему волчок, чтобы он вспомнил о детстве. Они позволили ему передвигаться в вечь мобиле, хотя знали, что пользование им связано со смертельным риском. А что случалось с андроидом после такого шока? Что случалось с ними после выполнения возложенной на них миссии? Он сказал Крофорду, что встретится с ним, когда узнает, что происходит. Теперь он кое-что узнал, и это кое-что должно очень заинтересовать Крофорда. Но существовало что-то ещё, что будоражило его мозг и искало выходы. Он что-то знал, но не мог вспомнить, что именно. Огибая громадные деревья и ступая по мягкому ковру из мха, прелых листьев и цветов, он пошёл через лес. Здесь царила странная мирная тишина. Следовало разыскать Эн Картер, сообщить ей, что происходит, и тогда вдвоём они найдут выход. Он остановился у подножия старого дуба и, глядя снизу на его крону, старался привести мысли в порядок. Два момента казались ему главными: вернуться на родную землю и отыскать Н Картер